17. На второй год войны теснота в городе была несколько разрежена моровой язвой. Погибло примерно треть населения. Фукиди тоже пострадал от этой болезни, но выжил, чтобы рассказать нам о ней. Впервые болезнь началась в Эфиопии и распространилась на Египет. В Афине она проникла через Перей, жители которого поначалу думали, что это приспешники Спарты отравляют их цистерны. Затем болезнь пришла в верхний город, и тогда стало умирать гораздо больше людей. Ведь население города удваивалось всякий раз, как в него сбегали сельские жители. У людей до той поры совершенно здоровых вдруг появлялся сильный жар в голове, а затем покраснение и воспаление глаз и внутренней части рта. Глотка и язык становились кроваво-красными, дыхание прерывистым и зловонным. Вскоре больной начинал чихать и хрипеть, и через некоторое время болезнь переходила в грудь, вызывая сильный кашель. Когда же она проникала в брюшную полость, то начиналась рвота с выделением желчи всех разновидностей, известных врачам. Тело больного было не слишком горячим на ощупь. Внутри же жар был настолько велик, что больные не могли вынести веса даже тончайших кисейных покрывал И им оставалось только лежать н о г и м и а приятнее всего было погрузиться в холодную воду. Их мучила неутолимая жажда. Большинство умирало на седьмой или девятый день. У тех же, кто смог выжить, болезнь поражала крайние части тела: половые органы, пальцы на руках и ногах, иные даже слепли. Были и такие, кто, выздоровев, совершенно терял память и не узнавал ни самих себя, ни своих друзей. Все это очень похоже на тиф. Хотя много покойников оставалось непогребенными, птицы и четвероногие животные, питающиеся трупами, к ним не прикасались, а, прикоснувшись, умирали тоже. Больше всего погибло врачей, поскольку они чаще других соприкасались с больными. Средств от болезни так никаких и не нашли, ибо то, что одним приносило пользу, другим вредило. От иных доступных человеку ухищрений – было мало. о б р а щ е н и е к оракулам и моления в храмах оказались напрасными, и в конце концов недуг взял над людьми такую власть, что они и думать забыли о подобных средствах. Но самым страшным во всем этом бедствии был упадок духа. Как только человек понимал, что заразился, он сразу впадал в уныние и уже больше не сопротивлялся болезни. Ужасно и то, что люди – заражались, ухаживая друг за другом, и умирали, как овцы. Это и стало главной причиной большего числа смертей, ибо когда люди из боязни заразы избегали посещать больных, те умирали из-за отсутствия ухода, а если кто навещал больных, то погибал сам. Больше всего проявляли участие к больным и умирающим люди, сами уже перенесшие болезнь, так как им было известно ее течение И они считали себя в безопасности от вторичного заражения. И выздоровевших не только превозносили как счастливцев, но и сами они тешили себя безрассудной фантазией, что теперь никакая другая болезнь не будет для них смертельной. Бедствие отягощалось еще наплывом в город беженцев из всей страны, поскольку жилищ для них не хватало. Живя в храмах, в башнях стен, под открытым небом или в душных по жаркому времени лачугах, Они умирали при полном беспорядке. Умирающие лежали друг на друге. Полумертвые они перекатывались по улицам или сбивались, мучимые жаждой, к колодцам. Недуг казался столь неодолимым, что люди, не зная, что станется с ними завтра, теряли уважение к любым законам, божеским и человеческим. Все прежние погребальные обычаи теперь совершенно не соблюдались. Каждый хранил своего покойника как мог. Одни складывали мертвецов на чужие погребальные костры и сами их поджигали. Другие наваливали принесенные с собой тела поверх уже горевших костров, а сами уходили. И в иных отношениях моровое поветрие привело к беззакониям до той поры невиданным. Поступки, которые раньше совершались лишь тайком, теперь творились с бесстыдной откровенностью. Люди старались побыстрее потратить деньги на те чувственные наслаждения, какие первыми подворачивались под руку, полагая, что жизнь и богатство одинаково приходящие. И никто уже не тяготел к тому, что почиталось за честь, поскольку не знал, не умрет ли, прежде чем сумеет достичь ее. Какой прок в благом поведении, если никакого блага от него все равно не дождешься? Полезным и прекрасным теперь считалось минутное наслаждение. Не страх перед богами, ни страх перед законом уже никого не сдерживал. Что до богов, то казалось, почитай их или нет, все будет едино, поскольку и добродетельные, и нечестивые мерли одинаково. Что до законов человеческих, никто не был уверен, что доживет до той поры, когда его притянут к ответу за дурные дела. Таково было бедствие, постигшее Афинин, и жестоко их угнетавшее. В стенах города народ погибал от болезни, а землю разоряли неприятели. Женщины гибли тоже. Сестра Перикла. Да и сам Перикл заразился и умер. Но он еще успел увидеть гибель сына, с которым поссорился из-за денег. Вражда между ними так и не ослабла. Он увидел и смерть младшего из двух своих законных сыновей. Когда пришло время надеть погребальный венок на труп младшего сына, Он при всех разразился рыданиями, и слезы полились из его глаз, чего раньше не бывало с ним никогда.